Глава десятая Войдя в маленькую прихожую, Алла Николаевна повела плечами. Пальто она давно сняла, жакет расстегнула, но было такое ощущение, что одежда сидит неловко, а поправлять ее при всех как-то неприлично. А тут еще и зеркала нет. Хорошо бы вот здесь. Под ее рукой часть стены вдруг засеребрилась, чуть поднялась над фактурным деревом, а потом потемнела и обзавелась затейливой бронзовой рамкой. Как это? Женщина недоверчиво погладила прохладный край зеркала. Ответить было некому. Сама ведь всех разогнала, но в голове вдруг прозвучало вежливое: "Эти стены подчиняются вам, мастер". Что? Кто? Обернувшись, Алла Николаевна увидела за спиной то самое белесое свечение, обретшее человекообразную форму. «Вы дух?» — осторожно спросила она, стараясь сдержать бешеное биение сердца. Фигура молча поклонилась. «Как вас зовут?» «Как угодно, мастеру-библиотекарю!» — голос в голове звучал спокойно и совершенно равнодушно. Зато у мастера-библиотекаря слегка задергался глаз. «Вы можете сами выбрать себе имя», — наконец сказала она. Дух снова поклонился и отошел, словно раздумывая, а женщина все же взглянула в зеркало. Не поверила глазам и придвинулась ближе, чтобы рассмотреть себя подробнее. «Чертов, чертов магический мир!» Она никогда не была красавицей и худышкой не была. К сорока годам научилась скрывать недостатки, подчеркивать достоинство, поднимать себе настроение лихой стрижкой с цветными прядками. Подумаешь, щёчки, зато почти нет морщин. Подумаешь, складки на боках, зато зимой не мерзнет в холодном зале. Задорная улыбка, ухоженные руки, и вот уже собственное отражение почти радует. Кто же знал, что духи возьмут силу не просто так? Или этот организм так отреагировал на стресс? В общем, в небольшом зеркале были хорошо видны огромные серые глаза, острые скулы, острый нос, впалые щеки и несколько слоев кожи, убежавшей на подбородок. Торопливо захлопнув дверь в прихожую, женщина покрутилась на месте, ощупала себя и пришла к таким же невеселым выводам. Она похудела. И исполнила свою давнюю мечту скинуть лишний десяток килограммов. Только кожу об этом никто не предупредил. И она повисла, сморщившись, как черепашья шея. Помолчим про грудь. Ей помогал сохранить форму бюстгальтер. Но спасательные круги, уполшие в брюки... Белая субстанция, слившаяся во время ее метаний со стеной, внезапно обрела более четкую форму. — Большой расход сил, мастер, — проговорил тут же бесстрастный голос. — Можно восстановить все, как было, эликсиром из цветка тафии или особым питанием. — А если только кожу подтянуть? — с надеждой спросила женщина, подняв повыше воротник водолазки. Ледяное прикосновение заставило поежиться. Несколько длинных рук протянулось от духа к телу библиотекаря, и заскользила по нему холодком, забираясь под одежду. Несколько неприятных щипков в районе талии, шеи и возле стоп совсем вывели Аллу Николаевну из равновесия. Бух с ней, с внешностью. Красиво прикрыть одежды можно практически любое безобразие. Но вот руки уже тряслись, сердце бухало, в глазах темнело. Хорошо бы стаканчик валерьянки, а лучше корвалола, и закусить какой-нибудь таблеткой. В сумке есть новопассит, но сумка осталась в зале. Регенерация кожных покровов возможна. Голос духа напугал, но вселил надежду. Необходимы ежедневные процедуры или визит мага-специалиста? Какие процедуры и как долго? Заинтересовалась женщина, радуясь, что холодок оставил ее в покое. «Я составлю список, если желаете», — равнодушно ответил дух. «Все возможно провести на данной территории. По срокам, возможно, это займет несколько недель или месяцев». «Желаю список», — невольно подхватила манеру речи Алла Николаевна и тут же вспомнила. «Вы уже выбрали себе имя?» «Когда-то меня звали Виан», — ответил дух. Вилан, Хорошо, я запомню. Библиотекарю очень хотелось расспросить духа, что значит раньше звали, и просто поболтать, чтобы больше узнать об этом мире. Но за дверью явно слышались голоса и шаги нетерпеливых гостей, так что пришлось отложить все и распахнуть единственную дверь. Пыли там оказалось поменьше, чем в библиотечном зале, так что Алла Николаевна сумела осторожно войти в помещение и осмотреться. Это была гостиная. Просторная сумрачная комната с монументальным камином, украшенным решеткой удивительно тонкой работы. На каминной полке стояли замершие часы, изображающие гномов, работающих на наковальне. У очага расположились низкие широкие кресла с мягкими подлокотниками. На креслах лежали пледы, а на столике замерли пузатенькие керамические кружки, большой пыльный ковш и небольшой черпачок. «Виан!» «Почему прежний мастер-библиотекарь ушел?» Негромко спросила женщина, оглядывая интерьер, который создавал впечатление, что обитатель покинул его минуту назад. «Кажется, сейчас вспыхнет огонь в камине, завьется пар над ковшиком Грога». Когда загудело пламя, Алла Николаевна подпрыгнула от неожиданности, а потом ощутила знакомую слабость. «Мастер Гмалин просто ушел». Голосе духа послышалась нотка эмоции. «Мы не знаем, что происходит за стенами библиотеки». «Жаль!» Забывшая женщина опиралась на шкафчик у двери и, конечно, испачкала руку пылью. «Прошу вас, Виан, уберите всю пыль. Грязь, насекомых...» «Насекомых здесь нет», — голос звучал ровно. «Библиотека и прилегающие к ней помещения зачарованы при строительстве». «Это просто прекрасно!» – воскликнула Алла Николаевна, глядя, как облака пыли взлетают в воздух и растворяются в белесой муте. «А теперь, думаю, стоит открыть окно, чтобы проветрить и осмотреть оставшиеся помещения». Квартира мастера-библиотекаря оказалась роскошной. Помимо гостиной обнаружились две спальни, ванная, кабинет, небольшая комнатка – Который, по словам духа, проводились ритуалы чистки, глажки одежды, мытья посуды и еще какие-то бытовые манипуляции, с которыми Алла решила разобраться в другой раз. Главным для нее было наличие кровати, форму размер которой она легко изменила под себя. Упасть на упругий матрас хотелось нестерпимо, но в шкафу висела чужая одежда, всюду лежали мелочи вроде очков, носков и пищих перьев. Все это раздражало, вызывало желание немедля вымыть пол и проветрить. Влажную уборку духи устроили. Даже окна распахнули, хотя не видели в этом необходимости, так как на улице гулял ледяной ветер. А затем, по приказу нового мастера, собрали все лишнее, упаковали и вынесли в прихожую. После этого Алла Николаевна, пошатываясь, вышел в библиотечный зал где обнаружила лорда Аррела и компанию студентов, весело швыряющих на стол какие-то картинки, похожие на карты. Рядом стояли подносы, накрытые слабо светящимися колпаками. «Прекрасная дама! Наконец-то!» — воскликнул дракон, смешивая картинки. Один из студентов же вскочил, подбежал и протянул женщине шарик на короткой цепочке. «Мастер, вам надо!» «Спасибо, Дариус!» Бледно улыбнулась она, усаживаясь в кресло.